Навык номер 19. Создание укрытий, подходящих для арктических условий. Если вы вынуждены устраиваться на отдых в условиях дикой природы, считайте, что вам сильно повезёт, если вы найдёте природное укрытие. Это сэкономит много времени. В качестве убежища на ночь или места, где можно переждать бурю, могут послужить пещеры, скалистые образования или даже деревья с густой листвой или корневыми системами с углублениями. Однако при выборе нужно проявлять осторожность. Место, которое покажется вам отличным укрытием, может быть столь же привлекательным и для животных. Поэтому прежде чем вы займётесь обустройством лагеря, посмотрите, нет ли поблизости следов, фекалий и истоптанной растительности. Если в найденном вами удобном месте до этого обитал белый медведь или другой хищник, то они могут вернуться туда. Максимально изолируйте выбранное вами укрытие. Для этого навалите вокруг как можно больше веток, застелите ими пол и стены, а в том месте, где оставите вход, соорудите своего рода баррикаду. В хорошо изолированном укрытии только за счет тепла вашего тела вы можете поднять температуру на 10-20 градусов. Когда речь идет о строительстве укрытия в арктических условиях, можно, как ни парадоксально это звучит, воспользоваться свойствами снега и льда. сделанное из снега убежище удерживает тепло тела и защищает от внешнего холода. Из-за рыхлости, то есть высокого содержания воздуха, снег считается не лучшим источником воды, но зато именно поэтому он служит строительным материалом с хорошей изолирующими свойствами. Быстрее всего построить убежище из снега можно, если выкопать углубление под низковисящими ветвями дерева. Хотя зарывание в глубокий сугроб может показаться заманчивой идеей, при этом варианте существует вероятность обрушения, и поэтому его нужно избегать. Если поблизости никакого природного навеса не видно, за час или два при помощи снежной пилы и лопаты в снежном покрове можно построить убежище в виде траншеи. При постройке убежищ траншейного типа или с использованием накидки ориентируйте их так, чтобы они были расположены перпендикулярно направлению ветра, и тогда холодный воздух не будет проходить через них насквозь. Оперативный принцип. Постройте убежище, пригодное для арктических условий. Главный вывод. Защитите себя от пронизывающего ветра и сохраняйте тепло тела в хорошо изолированном убежище.